Анна. Ну и что будешь делать? спросила мать. Рожать, ответила Анна. Сделаю ворт, пока не поздно. Отец, ты -то Толик? Толик. Ну да. Сдалась-то ему без денег, да ещё с детём. Сейчас он бросит свою Ленку и к тебе прибежит. Мать чистила картошку и варила холодец. Анна всегда мутила от запаха варящихся костей, а сейчас просто выворачивала наизнанку. Она выбежила в коридор, где её вырвало в старое помоенное цинковое ведро, стоявшее там, сколько Анна себя помнила. Всегда на одном и том же месте. Мать могла покрасить стены в коридоре, постелить линолеум, но это старое ведро, место которому давно было на помойке, по-прежнему занимало дальний угол. Ленка тоже беременная ходит. Ты пойдешь, знаешь? продолжила мать, как ни в чём не бывало. А Анна, вернувшись на кухню, жадно пила воду, надеясь, что её не вывернет снова. В одном роддоме рожать будете или как? Толику два раза встречать с выписки? Сначала законную жену, потом любовницу, или наоборот? Чем ты себе думала, что не жилось спокойно? Георгий обещал не дать денег на парник. Дал. Попросила на шифер крышу подглотать. В тот же день прислал. Поливалку новую, пожалуйста. А Толик твой что? Толк от него какой? Ну какая выгода? А я тебе скажу. Альфонс твой, Толик, лентяй и дебил. Детей заделать может и это, да. Хоть же не хоть любовнице, а содержать какой из него отец? Ленка что ли больно счастливая ходит? Нет. Я его люблю, и он меня тоже. Процидила Анна, будто произносила заученную мантру. Ну да, люблю, не могу, трамвай куплю. Только где его трамвай? Так тебя любит, что же не ребёнка сделал? Ну хоть не в один месяц, а в разные, и на том спасибо. Зачем ты приехала? На звонки и сообщения твой ненаглядный Толик не отвечает? Да кому никогда? Вокруг Ленки скачет. Мальчик у них будет. Решили Богданом назвать, мол, им этот ребёнок Богом послан. Ленка уже всему городу сообщила. А у тебя кто? Мальчик, девочка? Не знаю, попросил врача не говорить, кто будет, тот и будет, буркнула Анна. Слова матери её задели. Она не станет приверать, всегда говорит в лоб и правду. Только получается вокруг жены Богдан? Что за дурацкое имя? Янка ничего поумнее не могла придумать, конечно. Богом ей дан ребёнок, а ей Анне тогда кем? Почему-то именно имя так зацепило Анну. Живот вдруг стал каменным. Наверное, опять тошно. Аня села и попыталась успокоиться. Дура ты. Вот что я тебе скажу. Толик твой никогда Аленку не бросит. Она ж тут под боком, а ты там в столице. Чужая ты для него. Думаешь, если ребёнок, так он за тобой поедет? Толик-то? Жди, подожди. Такой линтяй, что до города доехать не может. Все уезжают на заработки, а он, видишь ли, страдает. Один раз съездил, потом ещё месяц причитал, как ему там было плохо. Так на работу же ездил, не на курорт. Чего хотел-то? Кому на работе легко и хорошо? Ленка его оправдывает. Ты тоже будешь? Хочешь, так, говорюсь. Сделают тебе аборт и вычистят, хотя сроки прошли. Если заплатить можно. Двое у тебя уже есть. Ну не родишь больше, так и не надо. Тем более от Толика. У тебя ж не хватило мозгов забеременеть от кого получше. Да хоть от Георгия своего. Никуда бы он от тебя не делся, если б трое у вас было. А если бы делся? спросила Анна. Так потерпела бы. Первое, что ли, или последнее? Ну, погулял бы. И что? Говорят же, на ней стенка можно и подвинуть. Так это от жены зависит. Иногда такая несуще стена, что фига с два сдвинешь. А ты так. Картонная перегородка оказалась. Тебя даже двигать не пришлось. Сама отвалилась. Дура ты. Чего тебе не хватало, не пойму. А если это твоему любимому зятю не хватало? Если он первый мне изменил, А я терпела, как ты учила, глаза закрывала, а тогда что? Анна не хотела спорить с матерью, бесполезно, но всё равно не сдержалась. Тогда сама виновата, что он на сторону посмотрел. Значит, плохо мужем занималась, заботилась. Или в личном у вас были проблемы, и нашлась такая, которая их решила. Хотя я не верю, что это он. Георгий не такой. Ему ударом любовницы не нужны. Не опустилось бы он до такого одноразового. А вот ты да, наломала дров. Хоть бы скрывала, когда к своему толику приезжала. Так нет же. Решила, что Георгий идиот? Не надо было с ним так. Он тебе не измену не простил, а унижение. Пожала плечами мать. То есть его измена и предательство Если бы вдруг это случилось, это нормально. А моя ужас и конец жизни. Конечно. Разве нет? Ну посуди. У тебя была огромная квартира в Москве, деньги любые, дети в лучшей школе, маникюры, педикюры, никаких забот. А сейчас что? Сидишь в доме, из которого сбегала 13 лет, беременная от любовника, которому ты на хрен не сдалась. Сына не видишь? Живёшь на квартире, которую снимает бывший муж, от которого ты зависишь с потрохами. Детей разделила, тоже ведь ума хватило. Дура-дурой. Воспитывала бы двоих, так и выгоды больше было и алиментов. Просрала ты свою судьбу, вот что я тебе скажу. Хочешь рожай. Не мне тебе указывать, что делать. Ну хоть на этом спасибо. Слова матери не стали для Анны откровением. Она аж ждала, что та именно так и рассудит. Но всё равно оказалось больно такое слышать. Разве мама не могла её хоть немного пожалеть? Посочувствовать? Быть хотя бы не столь категоричной? Судить не по-женски, а по-интелински. Или не судить вовсе, а принять, что бы ни случилось, какой бы глупой ни оказалась дочь. Спасибо тебе потом Антон с Юлькой скажут за своё детство. Или нет, скажут. Вот ты мне не сказала. И я знаю почему. Не была я тебе матерью ни одного дня. Работала сутками как проклятая, лишь бы прокормить. Не давала тебе то, что должна дать мать. Заботилась, да, голодной и раздетый ты не ходила. Имеешь полное право меня не любить. Я тебе не додала любви, не умела я, не знала, как. Да и сил не оставалось. Но Антон тебя любит, и Юлька тоже. Только ты их нет, потому что они от Георгия. А живот сейчас наглаживаешь, потому что дитё от Толика твоего сокровенного, чтобы он сдох уже. Что-то ты не наглаживала пузо, когда ходила беременная Антоном и Юлькой. только истерики устраивала и страдала. Но дети-то при чем? Почему их не любить-то? Как ты могла отдать Антона Георгию? Он жесткий человек, да, но не жестокий. Не стал бы он с тобой спорить, воевать. Надо было в ногах у него валяться, на ребенка при себе держать. А ты вот так просто, легко отказалась от сына. Не удивляйся, если Антон будет тебя ненавидеть всю оставшуюся жизнь. Георгий изменил мне первым, всегда изменял, твердила будто заведенная Анна. Ой, ну что ты заладила? Себя хочешь в этом убедить и оправдать? Так на здоровье. Только тебе от этого легче? Или Антону с Юлькой? Да любой бы мужик от такой жены, как ты, загулял. А то я не помню. как ты стену целыми днями гипнотизировала депрессия у неё в наше время не было никаких депрессий вкалывать приходилось и детей поднимать не давая они на кровати было георгий я тебе скажу честно долго терпел мирился с твоей придурью грудю кормить не хочешь так пожалуйста смеси мужу сготовить не можешь и в квартире прибрать так мать приедет по вызову и всё сделает Дам работница квартиру отдрает. Ребёнка не искупать, не накормить, у тебя сил видишь ли нет? Так на тебе няню, мать опять же на подхвате. Знаешь, что я тебе скажу? От безделья ты страдала. Лучше бы лишний раз полы помыла, полегчало бы. Вот сейчас родишь, покрутишься с ребёнком сама без всякой помощи. Так может мозги на место и встанут. Начнёшь ценить, что потеряла. Этого малыша, который был никому не нужен, кроме неё, Анна ждала так, как не ждала Антона и Юльку. В этом мать была права. Гладя живот, она хотела передать ещё нерождённому ребёнку всю любовь, которую не высказала Толику и не получила от него. Она рассказывала малышу, пусть и мысленно, как они с его отцом учились в одном классе, как целовались за кустами шиповника на школьном дворе, как убежали в разгар выпускного, и тот раз был первым и самым счастливым в её жизни. Она забеременела, призналась маме. Та отвела её на аборт ради новой счастливой жизни. Анна верила, что мама знает как лучше, испугалась, поэтому не спорила. Но все эти годы думала А как бы сложилась её жизнь, если бы она не сделала аборт? Осталась с толиком, родила ребёнка. Всё было бы по-другому? Или нет? Но тогда бы она не бежала столько лет от самой себя. Не хотела вернуть всё назад, в прошлое, к толику. Если бы вышла за него замуж, они бы устроили традиционную свадьбу с салатами и разбавленным спиртом. Она б родила, Толик забухал бы на радостях. Потом они жили бы от зарплаты до зарплаты, ругались, мирились. Она гуляла бы с коляской по местному парку, и ей все знакомые докладывали, с кем и когда видели Толика. У нее была бы та жизнь, которая сейчас есть у Ленки. Но в отличие от Ленки, Анна бы развелась. с криками, воплями, скандалами, мордобоем, всё как положено, потому что не стало бы терпеть любовницу, бывшую одноклассницу. Анна иногда думала: неужели Толику с Ленкой так же хорошо, как с ней? А Ленке так же хорошо, как ей с Толиком? Нет, не может быть. У них была настоящая любовь, страсть. Не может быть повторения такого. У неё же не случилось. Значит, и у Толика не должно. А какими мыслями она ещё должна была себя утешать? Может, тогда, если продолжать историю в сослагательном наклонении, в новые отношения Анна вступила бы с пониманием, что такое семейная жизнь. Но с Толиком ничего этого она не прожила. Сделала аборт, как велела мать, и уехала. по сути сбежала в столицу, где встретила Георгия. И теперь, спустя столько лет, вернулась к тому, с чего начала. С веры в любовь с первого взгляда, с того, что Толик единственный мужчина в её жизни, самый хороший, самый замечательный. Глупость, на которую способна лишь молодость. Да, так считается. Но зрелость куда чаще совершает глупые поступки. Молодость, смелость, радость, страсть. Но уж точно не механизм самоуничтожения, который запускается, когда наступает кризис определённого возраста. Кризисы бывают не только у детей 3-5-7 лет, но и у взрослых. Только трёхлетки пробуют границы, за которые можно заходить. А 35-летние, 40-летние могут и в окно выйти от нелюбви или невостребованности. Пятилетки доказывают собственное «я», как и 50-летние мужчины, вдруг связывающие судьбу с девушками на четверть века моложе. Они еще могут, еще способны, и ого-го! Они убегают не от прожитых лет, а от себя. И в этом их главная беда. Эти мужчины, добившиеся власти, денег, так внутри и остались неуверенными подростками, страдающими от прыщей, лишнего веса, презрительных взглядов девушек. Теперь они седые, с заметным брюшком, разочарованным навсегда взглядом. Но копни чуть глубже. И тут же появится подросток, со всем набором комплексов. Взрослеют не все. Некоторые мужчины и женщины не способны на этот подвиг. А это действительно подвиг — повзрослеть. Инфантилизм — очень удобное прикрытие для жизни. Ты ни за что не отвечаешь, не принимаешь никаких решений, и идешь, куда скажут, делаешь, что велят или решат за тебя. Взросление подразумевает ответственность. Иногда удобно не взрослеть. Потому что ответственность это прежде всего больно. Она бьёт по тебе наотмашь, не прощает ошибок даже малейших. Именно поэтому иногда проще согласиться, чем спорить и биться. Легче быть страусом, засунуть голову в песок и переждать. Только иногда под головой оказывается не песок, а асфальт. Предложенный Анной развод был вовсе не решением. а попыткой засунуть голову в песок. Она ведь была уверена, что Георгий на это не пойдёт. А его неожиданное согласие стало тем самым асфальтом, о который она разбила лоб. Почему Анна не билась за Антона, за то, чтобы оба ребёнка остались жить с ней? Потому что так и не повзрослела. Она вела себя как подросток. Неразумный, управляемый эмоциями, вредящий прежде всего себе и близким людям, неспособный просчитать ситуацию хотя бы на шаг вперёд, чем её решение обернётся в дальнейшем, какими будут последствия. Особенность инфантилизма эгоцентризм. Ты думаешь только о себе, о собственных чувствах. Способность думать о других о чувствах, эмоциях, которые испытывают родные спустя время, тяжёлый труд, мучительный навык. Надо наступить на собственное горло. Ты задыхаешься. Это невыносимое страдание для эго, самооценки, тщеславия, амбиций. Но как можно измерить вес эмоций? Когда на одной чаше весов твоё собственное я, на другой дети, на одной твоя жизнь, На другой жизни детей, на одной твоё счастье, на другой счастье детей. Одни выбирают себя, другие детей, семью. И живут многие годы с пяткой на горле. Счастливы ли они? Да, вполне. И в этом положении вполне можно жить, дышать. У каждого свой выбор. Анна выбрала себя. Даже сейчас она не знала, что делать. Тогда, в юности, за неё решили мама сделать аборт. Сейчас, узнав о беременности, Аня должна была решать сама. Она думала, что беременность рассосётся сама собой. Нет, конечно. Но она ждала, что ей кто-то скажет, что делать. Например, Толик, отец ребёнка. Именно поэтому она обрывала его телефон. Но Олег тоже остался подростком. Узнав о беременности любовницы, он просто перестал отвечать на её звонки. Она ходила кругами по району, надеясь наткнуться на него или на Ленку, чтобы хоть та увидела, что происходит. Хотя ей наверняка успели доложить подружки. Но и Ленка не предпринимала никаких действий. Не истерила, не кричала, не приходила устраивать разборки. То есть тоже не брала на себя ответственность за будущее и их общее будущее. Все замерли и делали вид, что ничего не происходит, и всё как-то решится само собой. Все были страусами, засунувшими головы в песок. А мне часто снился кошмар: пустыня и много страусов. Все безголовые, видны только тела. Не понимаю, чего тебе не жилось. Всегда ведь хотела вырваться из нашего болота, жить другой жизнью. И что? Снова вернулась квакать? Столько сделать, чтобы уехать и всё это прозрать? Ради чего? Кого? Толика? Великой любви? Мать, постаревшая раньше времени, уставшая, сидела за столом, сложив руки на клейончатой скатерти. которую давно стоило выбросить. Она опять завела разговор на любимую тему. Какого рожна не хватало Анне? «А дети?» «При чем здесь дети?» устала спросила Анна. «Вот именно. Для тебя ни при чем?» кивнула обреченно мать. «А для Георгия при чем?» «Ты не мать, не жена! Нет в тебе инстинктов!» В тебе что ли есть? огрызнулась Анна. Ты что ли великая мать? И во мне нет. Поэтому не смогла тебе передать, согласилась мать. Любви в нас нет. Думаешь, от твоего толика другой ребёнок родится, и ты его будешь любить? Не родится, не будешь, если останешься с ним здесь. станет таким же, как ленкины дети. начнёт материться в 3 года, пойдёт в школу для дебилов. между прочим, я тоже эту школу окончила. а не понимала, что мать права, но спорила, чтобы защитить хотя бы себя. ну так и вернулась. у мане хватило задерживаться. пожала плечами мать. ты мне поможешь? спросила Анна. не знаю. Я тебе помогала и с Антоном, и с Юлькой, но они меня не любят. Они думали, что я какая-то повариха и уборщица, не бабушка, не пойми кто. Позвали, приехала, отправили, уехала. Юлька меня едва терпит, а Антона я сколько уже не видела. Какая между нами может быть близость, если ты его ко мне не привозишь? Ладно, я была плохой матерью, но могла стать хорошей бабушкой. «Дети, твое отношение ко мне переняли. Ты и меня ни во что не ставишь. И они так же. Они ко мне не привязаны. Сколько бы пирожков я не испекла, я для них не любимая бабушка с самыми вкусными пирожками, а просто посторонняя тетка, которая печет пирожки. Связи у нас нет. Никогда не было». «Ты думаешь, мне легко с этим жить?» Мать вдруг расплакалась. А мне легко? А обо мне кто-нибудь подумал? закричала Анна. Главное, ты только о себе думаешь, ответила злобно мать. Захотела, бросила детей, захотела, родила нового. А что будет с этими детьми ты подумала? Допустим, ты останешься здесь. Твой ребёнок будет ходить по одним улицам, В один детский сад и в школу со своими единокровными братьями? Вы с Ленкой вместе будете забирать детей из детского сада после школы, обсуждать костюмы на утренник и подарки учителям? Так ты себе видишь будущее. А своему ребёнку ты что скажешь? Это тётя Лена, жена твоего папы, а это твои братья. Где твой папа? Он живёт с тётей Леной, а не с нами. Ты у нас случайно получился. А ещё у тебя есть другие братья и сестры, между прочим. Что будет с Юлькой? Ты её тоже сюда перетащишь? А Антона вообще больше видеть не собираешься? Прекрати, пожалуйста, хватит. Ты не думала, что будет со мной? огрызнулась Анна. Думала. Поэтому хотела стать Георгию хорошей тёщей. Приезжала по первому зову. Всё, что могла сделать, сделала, и не за деньги, как ты считаешь. Я хотела помочь, сохранить вашу семью, на которую тебе было наплевать. Ну да. Я последняя тварь, а ты героиня. Это ты сказала. Не я, спокойно ответила мать. Для Ани действительно измена Георгия о которой она узнала случайно и тут же в неё поверила, и отношения с Толиком шли параллельными, не пересекающимися никак линиями. Георгий сказал тогда, что Аня всё себе напридумывала, прочтя его переписку с женщиной-коллегой. Не было там никакой подоплёки. Да, в ней знакомые, работают вместе, всё. Но Аня не хотела верить в безгрешность мужа и сразу же поверила в адюльтер. При этом была убеждена, что её связь с Толиком не считается изменой, вообще не имеет отношения к браку. У неё другое, не просто роман, а любовь. Не измена, а счастье в другой жизни. Когда она узнала, что у Георгия есть женщина, пусть и любовница, а просто близкий человек, куда ближе, чем она для мужа. Её это подкосило. Аня промолчала, не стала устраивать скандал, закрыла глаза на измену, какой бы она ни была, физической или духовной, но не простила. Наверное, тогда и решила уйти от Георгия, оправдать собственный выбор его предательством, для себя прежде всего. Она не ревновала мужа, и ей вообще было наплевать, с кем он спит. Но вдруг появился повод занять позицию обиженной, обманутой супруги. И Аня решила им воспользоваться. Они с Георгием поговорили лишь раз. Он тогда сказал, что у Ани паранойя. Она видит измену там, где её вообще не может быть. И придумала себе удобную версию развития событий. обвинил мужа в том, что они разводятся. Ты получается святой, кричала Аня. Нет не святой, но я тебе не изменял, тем более с коллегой. Поверю, у неё всё хорошо в жизни. Я ей не нужен. Мы правда работаем и дружим много лет, ответил спокойно Георгий. Я тебе не верю, расплакалась Аня. расчитывая, что мушкиницу успокаивать. Твой выбор, ответил Георгий и ушёл. Аня решила не верить мужу. Конечно же, она даже матери не могла признаться, что измена мужа, пусть и гипотетическая, недоказанная, её ранила, обидела. Женщина была не молода, но достаточно привлекательна. Старше Ани, не намного моложе Георгия. Интернет хранит все тайны и личную жизнь. Нажав несколько кнопок, Аня узнала о якобы любовнице мужа приблизительно всё. Обычная, улыбчивая, не москвичка, приехала из Саратова. Добилась многого, занимает ведущую позицию в фирме. Типаж Георгия. Миловидная, не более того. Не красотка, не модель, что подкосила Аню. Эта женщина не была такой классической любовницей. Все её соцсети заполнены фото с детьми. Двое мальчишек погодок. Они путешествовали, плавали на байдарках, ездили на велосипедах. Аня сначала подумала, что ошиблась. Неужели Георгий заинтересовался такой активной мамочкой? Не может быть. Он был совсем далёк от байдарок, ухи на костре, велосипедов. Или она вообще ничего не знала о муже? А может, Ане было не так уж наплевать на Георгия, как она думала? Нет, еще один разговор все же состоялся. Аня кричала, что ходила на кулинарные курсы, занималась с детьми, потеряла любимую работу, и все ради него. И если он это не ценит, надо разводиться. Наверное, ей стоило в определенный момент прикусить язык, Но кто ж думает о словах, сказанных в запале? Я согласен, сказал Георгий. На что? не поняла Аня. На развод. Аня была уверена, что он начнёт её отговаривать, убеждать, как ему важна их семья, станет валяться в ногах, чувствовать себя виноватым, и тогда, используя ситуацию, она получит большую свободу. сможет ездить в Иваново, не спрашивая разрешения, забросит наконец ненавистную готовку, перестанет отчитываться перед мужем о каждом потраченном рубле и будет снимать с карты столько, сколько захочет, хоть все деньги переведёт Толику, лишь бы он остался с ней. Но всё пошло не по плану. А она была уверена, что муж никогда на это не пойдёт ради детей. Он хотел крепкую семью, и развод для него стал бы трагедией, катастрофой, крахом жизни. И вдруг он так просто согласился. Почему? Она рассчитывала на свободу и получила её. Только не такую, о которой мечтала. Вместо бесконтрольных трат, поездок, когда захочется, она получила полную свободу передвижения. только без денег. А такая свобода оказалась тяжёлой, совсем ненужной Ане. Она в слезах поехала в Иваново и кинулась на грудь Толику. Рассказала, что разводится. Но что она рассчитывала? Что Толик обрадуется и позовёт её в новую жизнь, бросит свою Ленку, и они с Аней заживут долго и счастливо? Да, именно так Аня и думала. То есть, денег ты не дашь? уточнил Толик, выслушав проникновенную речь Ани про предательство супруга. Нет, ответила она. Ну ладно. Слушай, мне пора. С Ленкой в магазин собирались закупиться. Толик начал натягивать штаны. Закупиться? Ты совсем офигел? Ты меня хоть слышал? Аня смотрела на любовника и не понимала, что происходит. Он собирался в магазин с женой после того, как она объявила ему, что разводится, что теперь свободна, и они могут быть вместе, о чём мечтали столько лет. А он говорит про закупиться. Не начинай, ладно. Слушай, ну найди себе ещё кого-нибудь. Ты ж в Москве. Я не против, если что. Хохтнул Толик, чмокнул её в щёку и ушёл. Аня сидела, будто на нее обрушился потолок. А люстра прилетела прямо на голову. Такого она точно не ожидала. Георгий, между тем, сделал все, чтобы ускорить бракоразводный процесс. Мать без конца спрашивала, как она могла согласиться отдать Антона мужу. Могла. Потому что думала только о том, что Толик ее предал. Могла. Она вообще не помнила, как проходил бракоразводный процесс. Просто кивала, подписывала там, где ей указывали, будто в тумане. Аня вспоминала подробности последней встречи с Толиком. Как он ходил, как сидел, что говорил. Прокручивала эти детали в голове раз за разом. С ними засыпала и с ними же просыпалась. Георгий, Антон, Юлька. В тот момент Они не имели для Ани никакого значения. Так бывает. Не потому, что она не любила детей. Просто не понимала, при чем здесь дети. Ее жизнь личная рухнула. Не семейная, а личная. Хотела ли Аня вернуть Толика? Конечно. Мечтала об этом. Хотя бы на один раз. Думала, если родит, сможет видеть его чаще. Скучала по нему отчаянно, так, как ни по кому больше, и отказывалась поверить, что настолько ему безразлично. И никакой он не Альфонс. Всегда объяснял, на что нужны деньги. Покойному отцу памятник поставить, например. Аня помнила дядю Славу, умершего от беспробудного запоя с детства, и, конечно же, отправила столько, сколько просил Толик. Потом его мать заболела. Нужны были деньги на то, чтобы перевести её в городскую больницу. Аня тут же перевела. Тётю Лиду она тоже знала с детства. Покойный дядя Слава лупил её до черноты, ногами, чем придётся, куда придётся. Тётя Лида отыгрывалась на сыне, лупила ремнём Толика. Тот тоже ходил синий, пока однажды не вырвал из её рук ремень и не ударил в ответ. Тётя Лида говорила, что он копия отца. Яблоко от яблони вообще не откотилось. Такой же жестокий. Аня в это не верила. Толик не мог ударить мать и Ленку тоже, хотя та жаловалась, что он руки распускает. Саня и Толик всегда был нежным. Георгий была ли она ему благодарна? Совсем нет. Она его не любила. Не была признательна за заботу, никаких чувств не испытывала. Все, что ей было нужно, она пережила столиком. От безумной любви до такой же безумной ненависти. Вся палитра чувств. Нежность, благодарность за нее же, удовольствие, радость, отчаяние, надежда, страсть. На мужа чувств не оставалось, как и на детей. Она, конечно, любила их, но не той любовью, которую ждал от неё Георгий, не безусловной. Не окунулась с головой в материнство, не посвятила всю себя детям. Она хотела жить своей жизнью, с столиком. И когда это стало возможным, он от неё отказался. Даже не планировал такой вариант. Это нельзя было считать предательством. Ведь он ей ничего никогда не обещал. Она-да, мечтала вслух, планировала, фантазировала. Он даже не кивал в ответ на её слова. Но всё равно для Ани его отказ от неё и ребёнка стал ударом в диафрагму, когда не можешь дышать. А когда сможешь неизвестно. Может и никогда. Когда сломанные рёбра впиваются в лёгкие, И всё, наступает конец. Для Ани он и наступил. Она жила со сломанными рёбрами, с раздавленной, разорванной диафрагмой, с невозможностью сделать полноценный вдох.